Но вместе с тем понимают его как человека, который молотит на обухи рожь, и говорят, что у него каждая копейка прибита алтынным гвоздем. Тут, как кажется, дело не обходится без зависти, потому что Степан Петрович, как человек печный печный здесь заботливый, бережливый, скопил порядочный капитал, и все те, которые трактуют его скопидомом и сквалыгой, за глаза большую часть держат себя. — Напредите, поклонимся, и только люди независимые на манер Бацова обходятся с ним запросто. — Ну, Лука, Лукич, поздравляю. Слышали мы, как карай того. — Отлично. Отлично. Можно чести приписать. — Басил один из игроков, протягивая через стол пятифунтовую мягкую кисть к Бацову. — Пятифунтовая весащая около двух килограммов. — Фунт четыреста граммов. — Да Да от кого вы слышали? А вот Степан Петрович не нахвалится. Просто чудо, что говорит. «Совсем не то я вам говорил, господа!» Перебил Стерлядкин, подмигнув нам глазом. «Я и теперь готов повторить мои слова. Карай точно собака надежная и будет со временем скакать порядочно, когда сложится, потому что вчера он ни на пять не отставал от озорного. Не правда ли, граф?» «Да, я видел, начал Атукаев. Пустяки, господа, этим вы меня теперь не взбелените». — А ты говори-ка дело, а не Юли, — возразил Бацов, бросая шапку на одно из кресел. — Да я и говорю тебе дело. Что ж, карай собака, ладно, и с ногами. — Хочешь минка? Я готов, хоть на озорного, и придачи немного возьму. — О, щучья пасть, придачи! Тоже суется с озорным? Нет, ты, брат, его теперь приплячь подальше, а то, пожалуй, вправду мыши хвостик отточат. Подобные перекоры шли у них до тех пор, пока мы не уселись за трапезу. Спасибо Степану Петровичу, мастер кормить. А серебра на столе у него было, видимо, невидимо. Из двух вас по концам торчали засмоленные горлушки бутылок. Еле все исправно. В одном конце стола оставались приборы четыре незанятых. Кто-то обратил на это внимание. Да я полагал, что подъедут еще наши мелкотравчатые, отвечал хозяин. С легкой руки Стерляткина начался у нас подробный рассказ о вчерашнем вечере у Петра Ивановича. Граф говорил обо всем легко и шутя, но Лука-Лукич, при воспоминании об ужине и клопах и по поводу их, о Ганьке и Матрюхе, а в особенности о положении Каролины Федоровны, сильно раздражался и говорил обо всем чуть не с проклятиями. — Нет, любезному племянничку, — повершил Стерляткин, Петр Иванович был ему сродни, — как видно не миновать с умы, если он поведется дальше с этим пройдохой. — Извините, Андрей Васильевич, — обратился он к одному из гостей, — я говорю о Трутневе, он вам как-то сродни, из песни слова не выкинешь. — Что ж, — отвечал тот, — против правды возражать нельзя. — Притом же вы сами знаете, что этот Трутнев сидит у меня вот тут, — гость показал на затылок. — Пустяки, — вмешался Ботцов. — Никогда не поверю, чтоб какой-нибудь Трутнев заставил меня делать то, что противно и совести, и всему. — Чудак, ты вот говоришь и горячишься, не зная дела. Да знаешь ли, что Петру Ивановичу теперь остается делать только то, что Трутневу угодно? Он не смеет без него шагу ступить. Трутнев, богаче его в десятеро. Что ты мне толкуешь? Пустяки, брат, Трутнего состояние, я знаю. Давно ли он ездил на колымашке в нанковом сюртучке? Нанка хлопчат бумажные ткани с толстой пряжи, И выпрашивал по пудикам, чтобы кормить семью. И отец-то его было больше ничего, как однодворец, сам пахал. Однодворец, владелец небольшого участка земли, государственный крестьянин, происходящий из низшего разряда служилых людей или из дворянских детей. — Я это знаю, не хуже тебя. Да дело в том, что труднего состояния теперь не в огнешь и во сто тысяч. — Как же это могло случиться? — Выходит, могло, коль случилось. А дело склеилось само по себе, без нашего ведома. Как вышел в отставку мой чудо-юдо? Тогда он был все не то, что стал теперь... Трутнев? Ну, вот в том самом сюртуке, что и тебе памятен. И шась к нему на двор, дескать, отставной, корнет уланский. Корнет — младший офицерский чин в кавалерии, равный подпоручику в пехоте. — По бедности. Жену имею, трое детей, осмеливаюсь спросить, что милость будет, и так далее. «Как — Как? — крикнул гусар, слеснув руками. — Улан! Кавалерия! Наш брат пехота у них нипочем. Прошу садиться. А тот-нибудь дурак вместо стула за гитару... «Да как хватит Комаринскую!» и пошел в присядку. Через час после того новые знакомые и братья по оружию обнялись, поцеловались...